Глава четвертая — Луна, очнись, ну же, давай! Надоедливый голос не умолкал ни на секунду. Казалось, он проникал прямо в мозг, усиливая жуткую боль в висках. — Луна, пожалуйста, очнись! Девочке хотелось закричать, чтобы голос отстал от нее, но она не могла произнести ни звука. И вновь проваливалась в спасительное забытье, так и не сумев открыть глаза. Луна, очнись, посмотри на меня. На этот раз голос сопровождался весьма ощутимой оплеухой. Луна приподняла голову и застонала. Виски ломила нещадно, к тому же сильно тошнила. Девочка с трудом села, сил, чтобы осмотреться вокруг. Не было. Девочка еле слышно стонала сквозь стиснутые зубы. Слезы невольно наворачивались на глаза. Хотелось обхватить голову и сильно сжать. Девочка машинально начала тереть висок ладонью, и боль наконец-то стала отступать. Вдруг чья-то цепкая лапка оттащила ее руку в сторону. — Луна! — «У тебя светится ладонь! Ты лечишь сама себя! Прекрати! Ты же знаешь, что тебе нельзя!» Послышался обеспокоенный голос хранителя. «Фитчик, отстань!» — простонала девочка. Стоило отнять ладонь от виска, как боль тут же вернулась, и миллион злобных пираний вгрызались в висок. Девочка опять приложила ладонь к голове. «Луна, ну ты же обещала! Вдруг ты сейчас возьмешь и умрешь, и нас даже никто не найдет!» «Ничего со мной не случится. Я уже лечила себя. Тайно. И, как видишь, жива-здорова». «Лечила себя? Я не ослышался? Но как? Когда? Почему я ничего об этом не знаю?» — Случайно. Я даже сама не поняла, как это получилось. Сейчас немного себе помогу и обязательно расскажу. Обещаю, что не умру, по крайней мере, от этого. — Ладно, раз ты так уверена, не буду тебе мешать. Фитчик присел на небольшой камень и начал с беспокойством наблюдать за девочкой. На ладони Луны вновь появилось мягкое серебристое свечение. Она приложила руку к виску и удовлетворенно замычала. Боль начала отступать, тошнота тоже. Девочка наконец-то открыла глаза. Голова стала легкой и ясной, будто Луна проснулась после глубокого и продолжительного сна. Вскочив на ноги, она с наслаждением потянулась и недоуменно огляделась. — Это что еще за чертовщина? — воскликнула девочка. Они с Фитчиком находились в очень странном месте. Это был длинный широкий проход. Земля под ногами мягко пружинила, и создавалось впечатление, будто идешь по плотному мху, который растелили прямо на воде было светло но солнце девочка не видела а вместо неба над головой простиралась бесконечная безоблачная пустота странная и жуткая глаза отказывались верить что это небо вот вот проворчал фичик пока тут кое кто валялся Я уже успел волю насладиться этим радостным пейзажем. Девочка посмотрела на хранителя. Он имел крайне утомленный вид. Синие глазки покраснели, нос печально повис. Даже крылья были уныло опущены. — Мой маленький герой! — Луна подхватила Фитчика и бережно прижала к себе. вспомнив, как он храбро защищал ее от Мариона. Марион. Как только мужчина в доспехах часового заговорил, Луна сразу узнала его голос. Но в суматохе, в страхе за Манибион, не смогла вспомнить, кому он принадлежит. Однако именно потому, что голос ей был знаком, она побежала за гонцом. Во дворе, когда во время схватки с фитчиком с головы похитителя слетел шлем, Луна с ужасом узнала Мариона. Марион предатель, в это невозможно поверить. Отогнав от себя эти невеселые мысли, Луна вновь обратилась к хранителю. Рассказывай, что ты разузнал, пока я прохлаждалась. Ничего хорошего. буркнул он, слегка оттаив от объятий, которые обожал. «Это очень странное место. Идти можно только по тропинке, вперед или назад. В другие стороны не получается. Я пробовал. Вон там Драгомир, а там неизвестный мне другой мир. Во всяком случае, таких лесов в Драгомире я не видел». Девочка посмотрела налево, и через дрожащую дымку, словно мираж в пустыне, начал медленно проступать горячо любимый Драгомир. Судя по огромному количеству пылающих цветов, это были владения Горнетуса. Изображение расплывалось, будто кто-то разлил воду на акварельный рисунок. Деревья то вытягивались, то уменьшались. Девочка потерла глаза, подумав, что это последствия удара по беску. — Можешь не тереть, — мрачно сказал Фитчик. — Я вижу так же. Бежим туда скорее. Чего ж мы тут сидим? — воскликнула Луна. — Бесполезно. Я пробовал, — уныло ответил хранитель. «Что значит бесполезно? Вот же он совсем рядом!» Заторопилась Луна, вешая на плечо сумку, каким-то чудом не пропавшую в портале. «Это невозможно объяснить. Иди попробуй!» Фитчик вздохнул и опять уселся на камень. Девочка осторожно пошла, каждый раз проверяя ногой место, на которое собиралась ступить. Земля противно пружинила, что напоминало Луне ее заключение на болоте. Через пару шагов девочке показалось, будто она проваливается в мягкую перину. Воздух сгустился, и с каждым шагом делался все гуще. Вскоре она уже едва вытаскивала ноги и руки из этой липкой массы, словно насекомое, увязшее в кустом сиропе. Дышать становилось все труднее. Поняв, что не может сделать больше ни шага, она с тяжким вздохом повернула назад, да и Фитчик, все же полетевший следом, отчаянно тянул ее за капюшон. — Мы задохнемся! — кричал он. — Давай назад! Я так далеко не смог зайти! Вернувшись на место, откуда она начала свой путь, Луна сразу ощутила, как с нее спала эта тяжелая пуховая перина. Посмотрев в другую сторону, девочка сквозь такую же пелену увидела мир, который тут же узнала. — Это похоже на мой старый мир. Видишь, на деревьях желтые листья. Значит, наступила осень. то есть где-то поблизости дом тетушки Мари, в котором ты жила. Луна задумалась. Она смотрела на местность и не узнавала ее. Ей был виден кусочек осеннего леса, небольшая опушка и извилистая сельская дорога. Неудивительно, что место было незнакомым. Мир огромен, а девочка за тринадцать лет Видела только свой дом, сад возле него, школу, да соседний городок, куда тетушка Мари несколько раз брала ее с собой во время большой ярмарки. Нет, не думаю. Мне совершенно не знаком этот лес. Мир очень большой. Мы могли оказаться в любом месте. Интересно, где? Пробормотал Фитчик. — Давай попробуем пойти туда. Луна решительно зашагала к своему старому миру. — Напрасно тратишь силы, — сказал Фитчик, но все же опять потащился за ней. К глубокому разочарованию девочки с этой стороны оказалось то же самое. Опять пуховая перина, ноги и руки будто облепленные густым желе. когда она приблизилась очертания опушки леса стали четче луна даже разглядела пожилого мужчину в темно зеленой куртке который ехал на велосипеде по дороге эй эй эй слышите меня отчаянно закричала луна и попыталась помахать чтобы привлечь внимание но густой воздух облепил так плотно что она смогла лишь немного приподнять руку и тут же уронила ее, не в силах преодолеть эту невыносимую тяжесть. Девочка опять с содроганием вспомнила болото, когда топь облепила ее так, что невозможно было сделать вдох. — Помогите! Эй! — продолжала кричать Луна. Но мужчина спокойно крутил педали и даже не смотрел в ее сторону. Вдруг он повернул, и Луна с восторгом увидела, что он едет к ней. «Эй, вы меня видите?» — обрадовалась она. «Помогите! Я тут застряла!» Мужчина теперь смотрел прямо на нее. Скорость его ощутимо увеличилась. Либо дорога пошла под уклон, либо он, видя ее мучения, поспешил на помощь. Девочка засмеялась счастливым смехом. «Фитчик, сейчас нас спасут!» Она бы захлопала в ладоши от радости, но не могла поднять руки. Велосипедист подъезжал все ближе. Луна уже отчетливо видела его седые волосы, пышные усы и густую бороду. Он смотрел на них и, кажется, что-то говорил. — Я не слышу вас! — закричала девочка, думая, что он обращается к ней. Дедушка приближался с приличной скоростью. — Еще немного, и нас вытащат отсюда! «Что-то я не совсем уверен, Луна. Кажется, он не собирается останавливаться», — взвизгнул хранитель. И действительно, сильно разогнавшись, велосипедист летел прямо на них. «Тормозите — Тормозите! — закричала Луна. — Вы нас сейчас снесете! — Бесполезно. Луна испуганно дернулась и хотела отскочить, но не тут-то было. В этом желе не получалось делать резкие движения. Девочка всем весом навалилась на плотную массу воздуха, чтобы избежать столкновения, но смогла отодвинуться лишь на несколько сантиметров. Дедушка был уже совсем рядом. Луна видела его невозмутимый взгляд и улыбку. Его губы продолжали шевелиться, а голова чуть покачивалась. Видимо, он напевал песенку себе под нос. Ну Но все, сейчас он в них врежется. Прикрыв собой фитчика, который пытался вылезти и защитить подопечную своим маленьким тельцем, Луна приготовилась к столкновению. втянула голову в плечи и напряглась. Но дедушка въехал в плотную массу, окружавшую Луну, легко промчался прямо сквозь девочку и исчез. Луна в недоумении попятилась назад. Она не ощутила столкновения, она не почувствовала вообще ничего. С трудом дойдя до тропы, она ошеломленно опустилась на нее. «Что это было, Фитчик? Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Не-а!» «Получается, мы оказались между двумя мирами», — немного подумав, сказала девочка. «Мы не в Драгомире, но и не в мире по ту сторону Земли, и не можем выйти ни в одну, ни в другую сторону. Нормально мы себя чувствуем только здесь». посередине. тут достаточно воздуха и можно спокойно передвигаться ну что же принимаем это как факт и идем вперед посмотрим куда эта тропа выведет хранитель кивнул и взлетел девочке на плечо сделав несколько шагов луна с изумлением увидела что картинка по бокам изменилась фичик смотри Девочка изумленно показала влево. «Это уже не Горнетус, это манибион Я узнаю эти кованые лавочки. Они стоят по бокам центральной площади». Справа местность тоже изменилась. Теперь там уже была не опушка леса, а небольшое озерцо, по которому расхаживала важная цапля. периодически поджимая одну лапу и застывая недвижимым изваянием. Девочка опять сошла с тропы и с надеждой направилась к площади целителей. Но нет, история повторилась. Воздух вновь начал облеплять ее со всех сторон. Оставив бесплодные попытки, Луна снова вернулась назад. «Ерунда какая-то!» — пробормотала Луна. — Получается, мы находимся в каком-то пространстве, которое перемещается между двумя мирами. «Посмотри — Посмотри! — воскликнул хранитель. — Даже время тут разное! И действительно, пять минут назад, когда они видели велосипедиста, было раннее утро, солнце вставало на востоке. А сейчас в мире по ту сторону земли уже скущались сумерки. На озеро потихоньку опускалась ночь. Сапля завозилась и стала устраиваться на ночлег. «Ничего не понимаю. Только что там было утро, а сейчас уже ночь». Сказав эти слова, девочка вдруг застыла. «Я поняла!» — воскликнула она. — Предсказание дреблия, Оно сбылось! — Как он сказал? — Что я окажусь между ночью и днем. — Между восходом и закатом, между тьмой и светом, между небом и землей! — процитировал Витчик. — Ну да! — кивнула Луна. — Вот мы с тобой и оказались непонятно где. — Ни на суше и ни в воде, ни на небе и ни на земле, между восходом и закатом, между жизнью и смертью. Фитчик сразу поник, крылья печально повисли вдоль тельца. — И что теперь мы умрем? Обреченно спросил он. Нет, уверенно ответила Луна. Древлий же потом сказал. что я не умру. Мы будем жить, Фетчик. Мы обязательно выберемся отсюда. Идем на разведку. И Луна, уже не обращая внимания на постоянно меняющиеся пейзажи по обе стороны тропы, бодро зашагала вперед.